Глава 15. Почти поверила. Спустя два часа. Ты даже не представляешь, как я буду скучать по тебе, моя Катя. Обнимая ее, сказал Андреа и отстранившись грозно посмотрел. Ты меня услышала по поводу мужа. Я обязательно все как следует взвешу и приму правильное решение, пообещала Катя. Я очень на это надеюсь. Сердито проговорил он и ослепил белоснежной улыбкой. А еще я очень надеюсь, что ты не будешь долго думать, кого выбирать в качестве крестного папы для своей дочери. На себя намекаешь, хитро прищурилась Катя. Ну на кого же еще? Рассмеялся Андрей. Готовься, Катя. Я зацелую твою маленькую принцессу. Клянусь, ты будешь первым, кому я пришлю ее фото. О, -о, -о, -о протянул Андрей и снова прижал ее к себе. Как это мило. Андрея провожали всей семьей. Катя, бабушка, Олег. Бабушка аж расплакалась, когда махала рукой его иномарки, исчезающей вдали. «Андрюша, Андрюша!» – всхлипнула она. «Но почему не ты стал мужем моей Катюни, а?» «Кать, тебе вроде куда-то нужно было ехать?» – спросил Олег. «Могу подкинуть до центра, мне как раз в ту сторону». «Куда это ты собрался?» – рассердилась бабушка. «Ты же мне еще забор не покрасил». «Любка звонила», – глубоко вздохнул брат. «Мы с ней спокойно поговорили и вроде как помирились». «Слава Богу!» – перекрестила его Ба. «Семья – это святое. Ради такого дела поезжай с Богом, дружочек, поезжай». «Все нас оставляют», – вздохнула Катя и обернулась на брата. «Если подбросишь меня в клинику, то будет отлично. У меня прием в четыре». «Не вопрос, собирайся». Войдя в дом, Катя прижала руку к пояснице и поморщилась от боли. «Надеюсь, доктор пропишет мне что-нибудь», – простонала она. «Спина уже адски болит, а живот еще будет расти и расти». «А где бандаж, который ты покупала?» – спросила Ба. «Ну, помнишь, хвасталась, что ухватила какой-то хороший. Он же как раз и нужен для того, чтобы уменьшить нагрузку на спину». Катя словно осенила. «Ба, ты гений!» – воскликнула она. «И как я про него могла забыть?» «Блин!» – покусала она губу. «Только я его с собой не привезла». «Ну так позвони Дамиру, пусть привезет. Заодно и расскажешь ему о разговоре с Максом». «А там, глядишь, вместе Данку найдёте и сунешь ей в нос видео, которое тебе Макс переслал. Посмотрим, как она запоёт о том, что не могла дождаться от него предложения. Ну, если она не ответила на мои звонки, то и найти её будет непросто». Катя надела лёгкий розовый сарафан и добавила. «Я бегать за ней не буду, ба. Рано или поздно она всё равно объявится и придётся за всё ответить. А мне нужно немного прийти в себя и подумать, как поступить дальше. Андрей прав», – прерывисто вздохнула она. «Я не должна принимать поспешных решений. Если Дана его чем-то опоила, то...» «То он мог вообще не соображать, что делал», – перебила бабушка. «Вот только трусы эти смущают. Может, ваша домработница с Данкой заодно?» Все возможно», – надевая балетки, усмехнулась Катя и с трудом разогнулась. «Но меня смущает, что Дамир так и не продал квартиру покупателям, ради которых Ольга так тщательно ее вылизывала». «А ты не спрашивал, почему он не продал?» Сказал, что квартира людям понравилась, но они попросили сделать большую скидку. «Сделка сорвалась», — подцокала языком бабушка. «Стандартный ответ, ничего не скажешь». «Может, он вообще не собирался ее продавать, ба? А домработница в тот день почищала следы данные? А может, там никогда не было Даны, и трусы эти подсунули?» Катя развела руками и глубоко вздохнула. «Я пока до конца не поняла, где правда, а где ложь». Набрав Дамиру, Катя включила громкую связь, положила телефон на обувницу, зажала в зубах невидимку и стащила с волос резинку. «Алло?» – ответил он спустя секунду. «Дамир, ты сможешь привезти мне бандаж?» – спросила Катя, забирая волосы в высокий хвост. «Смогу, не вопрос. Я сейчас на объекте за городом, тут случилось небольшое ЧП, поэтому вернусь только ближе к ночи. Но если тебе он срочно нужен, то могу отправить к тебе водителя». «Нет, не срочно, можно завтра». «Хорошо, тогда наберу тебя, как освобожусь». Попрощавшись с Дамиром, Катя закрепила челку невидимкой и развернулась к бабушке. «А чего я торможу? Клиника в 10 минутах от нашего дома. Сама тогда и заберу бандаж». Катя заглянула в комнату и поторопила брата, который лежал на диване и пялился в телевизор. «Олег, я на прием опаздываю». 15.50 «Нет, ну как это называется, а?» Выхаживая по коридору клиники, возмущалась беременная девушка. «Я с таким же успехом могла бы сидеть в очереди обычной поликлиники. За что мы платим такие деньги?» Уставилась она на Катю. «За то, чтобы прием задерживали на полчаса?» «Ничего страшного», — улыбнулась ей Катя. «Сейчас девушка выйдет и пойдете, А потом я». Вздохнула она и, погладив живот, про себя добавила. «Пойду проверю, как там поживает моя девочка». «Здравствуйте». Выросла перед ней фигура с большим животом. Катя подняла взгляд и, узнав в девушке соседку Дамира, приветливо кивнула. «Добрый день». Девушка села рядом и покосилась на Катин живот. «Угу, выросли с нашей последней встречи». «И вы», — посмотрев на ее живот, улыбнулась Катя и вспомнила, как встретилась с ней в лифте как раз в тот день, когда нашла в квартире Дамира те злополучные стринги. «Вы тоже наблюдаетесь у Прокофьевой?» Кивнув на кабинет, поинтересовалась девушка. «Этого доктора выбрал муж». «И мой выбрал ее, хохотнула девушка. «Наши мужья так переживают за беременность, как будто сами в положении». «Кстати, вы квартиру знакомым продали?» – неожиданно спросила она. Катя растерялась с ответом. «Не знаю, это вопрос к Дамиру». «Значит, он все таки ее продал», – задумалась Катя и вздрогнула от голоса. «Там каждый день то сверлят, то долбят», – возмутилась девушка. «Эти новые жильцы меняют всю планировку и сносят стены». Если они ваши знакомые, то передайте, чтобы их рабочие не начинали сверлить в восемь утра». «Я ничем не могу помочь», – с сожалением ответила Катя. «Ну ничего», – хмыкнула девушка. «Мы им сегодня тоже хорошенько пошумели». «Делаете ремонт?» «Окна вставляем», – вздохнула она и мечтательно улыбнулась. «Знаете, вот я всегда любила жить с открытым балконом. Выйдешь вечерком с бокальчиком вина, устроишься на свежем воздухе, укутаешься в плед». «Любуешься видом на Москву?» Она резко нахмурилась. «А муж настоял застеклить балкон. Ну, типа для безопасности ребенка. Закатила она глаза. «Сын ходить начнет только спустя год после рождения. А муж уже сходит с ума. На все двери поставил детские замки, на все углы столов и комодов наклеил специальные накладки». «Ох!» – покачала она головой. «Да чего паникер? Ну, в принципе, застеклить вроде и не помешает. Меньше трусы будут улетать». Посмеялась она, после чего Катя вытаращилась на нее во все глаза. «Трусы? Ага!» – хрюкнула от смеха девушка и наклонилась к Кате. «У меня тут как-то стринги улетели. Так я когда мужу об этом рассказала, мы весь вечер хохотали». Рассмеялась она и зашептала. «Он говорит такой, а прикинь, если твои стринги к кому-то на балкон прилетели?» «А я ржу и говорю ему, ага, как бы не стали причиной развода у наших соседей». В этот момент дверь кабинета открылась, и оттуда вместе с беременной девушкой вышел доктор. «Екатерина, рада вас видеть!» Улыбнулась женщина в белом халате и приглашающе кивнула в кабинет. Пока она осматривала живот и прослушивала сердцебиение малыша, Катя, лежа на кушетке, дергала ногами. «Так неужели это правда? Неужели эти трусы принесло с соседского балкона?» Она не верила в происходящее. Эта версия оказалась ей самой нелепой из всех и она оказалась правдивой? То есть домработница не врала? Если эти стринги и правда прилетели с другого балкона, а Ольга просто решила выслужиться перед Дамиром и попыталась спрятать их от меня, то как о них могла узнать Дана?» – рассуждала Катя. Кроме Ольги и самого Дамира, ей никто не мог рассказать эту историю с трусами. Но она об этом узнала. И потом попыталась выдать эти стринги за свои, чтобы еще больше меня добить. После осмотра Катя вышла в коридор и на всякий случай уточнила у девушки. «А вы с Даной не успели познакомиться, пока она там жила?» «С Даной?» – выгнула брови девушка. «С какой Даной?» «Блондинка, худенькая такая. Она просто кое-что забыла в квартире, но у нас не осталось ее телефона». «Я даже не знала, что у вас там кто-то жил», – посмеялась девушка. «Да и света в ваших окнах не видела». «Понятно», – улыбнулась Катя и перевела взгляд на ее живот. «Удачи вам». «Ой, спасибо огромное! И вам удачки!» Промурлыкала она и вошла в кабинет. К коттеджному поселку Катя шла пешком, всю дорогу перебирала в голове варианты и пришла к выводу. Дана общалась с домработницей, та рассказала ей про находку, после чего Дана тут же явилась к бабушке вся в слезах, соврала, что Дамир заставлял ее врать, что у них не было отношений, и, как бы невзначай, упомянула про трусы. Дамир точно не мог с ней это обсуждать, Уверяла себя Катя. И ни к чему он ее не принуждал и не заставлял ее врать мне нет. Да, она актриса, которая никак не может выйти из роли и упорно пытается нас разлучить. Катя еще раз вспомнила, когда она, давясь слезами, рассказывала о расставании с Максом. Но ведь точно актриса. На душе стали расходиться темные тучи и замелькали просветы. Казалось, не все так плачевно. Да, Дамир переспал с Даной, и она от него беременна но ведь он наверняка не соображал, что делал. И это тоже заслуга сестры», злобно проговорила Катя и вошла в дом, в котором кружился запах выпечки. Заметив знакомые белые кроссовки, Катя закрыла двери и с колотящимся сердцем прошла в кухню. «Милая, ты так рано?» Стоя у плиты, улыбнулась Дана. «Я ждала тебя только вечером». Развернувшись к Кате, она выронила из рук деревянную лопатку и испуганно округлила глаза. «Катя?»